Алтайцы знают золотую цену таким выносливым животным, как монгольский як. Непривередливый, сам себя способный прокормить даже в самую лютую зиму, какие иногда случаются в горах. Домашний скот ни травинки себе не добудет из-под снега, а этот монгольский сарлык разживется, не пропадет. Так что великий скотогон не прогадал, когда в вечерних сумерках Воровато забрал с Орлычонка и отвез в ближайшее селение, где он уже договорился кое с кем. «Главное не прогадать», — думал он. «Не жадничать, конечно, жадность губит фраеров. И в то же время не прогадать. Это ж не хухры-мухры, а настоящий золотой телец». Вернулся он поздно, в дымину пьяный. Даже не сам приехал. ромко Ботабуха приторзал его, лежащего поперек седла. «Принимайте ковбоя в натуре!» Издалека крикнул Ботала и бесцеремонно скинул друга на копну посреди поляны, неподалеку от которой пылал костер. «По какому случаю гуляем?» – поинтересовался Милован. «Проспиться спросишь?» Ботала, поправляя ковбойскую шляпу, поспешно развернул коня и поскакал к своему гурту, стоящему километрах в четырех впереди по тракту. Через несколько минут Лалай зашевелился под копной. С трудом поднялся, голову от отряхнул. Покачиваясь, он сходил к реке, шумно пофыркал в темноте. «Семейство Фазановых!» Забормотал он, подходя и вытирая голову подолом рубахи. «Завтра пойдем налегке!» «Что значит налегке?» – недружелюбно спросил пастухов. «А я, теленка, сбагрил!» – Кирсанов икнул. «А вы не заметили, да, семейство Фазановых?» В груди у милована что-то жарко дрогнуло. Куда? Зачем ты сбагрил? Кто тебя просил? Привет! Так она же тебя чуть не угробила. Кирсанов, ухмыляясь, мутными глазами показал на сорлычиху. Ты мне руки должен целовать, а? а. Пастух зубами скрипнул и отбросил ложку на траву. А больше ничего не должен. Студент, че ты психуешь? «Ящик водяры нам не помешает, да?» Лицо Лалая расплылось в пьяной улыбке. «Пастух, начеты, ну я ж люблю тебя, скотина!» Кирсанов попытался обнять его и неожиданно отлетел на траву. «Иди проспись, барыга!» – отряхивая руки, посоветовал студент. «Завтра потолкуем». Ошалело, помотав сырой головой, Кирсанов посидел на травянистой кочке, Пробормотал, срывая стебелек. «Чё-то я не понял. Ты со мною дурац что ли, хочешь?» «Так это зря. Я об тебя даже руки марать не хочу». Лалай пожевал, стебелек и вздохнул. Ты, пастух, полегче, а то я ведь еду-еду не свищу, а на еду не спущу. Да пошел бы, ты знаешь, и студент неожиданно выпалил непечатные перлы и туда, и подальше. Полегче, сказано тебе, распустил я вас, так вы рады. Лалай, как зверь, пружинисто подпрыгнул и показал увесистый кулак. «Ты вот это видел?» «А ты?» Неожиданно в руках у пастухова оказался карабин. «Чего?» Лалай опешил. «Ах ты, щука!» «А ну, положь на место!» «Иди проспись!» «А то положу, век не поднимешься!» Кирсанов оторопело поглядел в черный зрачок ствола, пожевал травинку, сплюнул. Что-то хотел сказать, но только ухмыльнулся и, покачав головой, молча поплелся в палатку, поставленную под раскидистым кедром. Потом пастух с лаврентием сидели у костра, Без аппетита жевали что-то и пили чай, в полголоса обсуждая события. Лошади паслись неподалеку, позвякивая недоустками. Сарлыки лежали возле воды, размеренно работая своими жерновами, размолачивавшими жвачку. И только мамаха, от груди которой отняли дитя, черной глыбой стояла на фоне звездного неба. Иногда она шумно вздыхала. Глаза ее, отражавшие пламя костра, казались до краев налитыми, кровавой слезой, готовой расплескаться под копытами. Но и черт с ним продал и продал. Лаврушинский посмотрел на брезентовую палатку, откуда временами раздавался богатырский храп. С теленком далеко не уйдешь. Это был теленок непростой. Неожиданно сказал пастух. Это был подарок Бога Велеса, а он его на ящик водки променял. Бога, Лаврентий напряженно уставился на него. Какого бога? Бог с катагонов, Велес, волос. А ты, Лаврушинский задумался, затылок почесал? Ты ничего не путаешь? Милован нахмурился уловив иронию и снисхождение. Ты в очках, тебе видней. А что, разве не так? Задумчиво глядя в сердцевину прогорающего костра, грамотный москвич заговорил о том, что имя Бога Велеса в сознании многих людей связано с Велесовой книгой. Для славянства эта фигура знаковая. Кроме того, имя Велеса Ассоциируется с богом поэзии и музыки. Причастность к миру Нави наделяет Велеса качествами мудреца и волшебника. Я понятно выражаюсь? В голосе москвича снова была ирония и снисхождение. «Выражайся, выражайся, батенька!» В тон ему ответил Пастухов. «Мы ведь тут не лаптем щихливаем. Короче говоря... Вдруг, потеряв интерес к этой теме, продолжал громатей, Это сложный образ, из которого, конечно, при желании можно сделать упрощенный образ бога скотагонов Только это сильно приземляет и прибедняет Велеса. Ты уверен, что тебе это надо? В данном случае надо, твердо сказал пастух, спокойно выслушав то, что другого могло бы смутить своей заумью. Дело даже ни в боге, ни в черде. Мне просто противно, понимаешь? Этот барыга, ни слова, ни полслова никому не говоря, втихушку взял, продал. А сколько он до этого продуктов обменял на водку? Кто считал? Лаврентий угольки поворошил в костре. Гурдо прав, он вечно прав. Но нет, извини. Милован поднялся. Я под такую дудку плясать не собираюсь. Москвич развел руками. А как иначе? У тебя другая дудка есть? Есть, рожок-божок. Что-что? Пастухов на звезды посмотрел. Я говорю, будем спать. Утро вечером мудренее. Все образуется, все образумятся.